Сейчас лорду Джовиджу станет немного лучше, и немедленно поедем домой, — заверила она потрясенного сузерена. Хоть бы слезинку проронила, хоть бы голосишка дрогнул, но и женщина. — Да, мой, — сумел выдавить из себя роз, разбрызгивая кровь и слюну из-за прикушенного языка. — Да, мой. — Да, милорд мой супруг, конечно. Закройте глаза и полежите спокойно. Сейчас подадут наш экипаж, а когда мы приедем, я сразу же пошлю Рамле за мэтром Коринеем и Кайром. Все хорошо. Уже все хорошо. Ласково мурлыкала Леди Джевич. Император Раил II, повелитель огромного эльлора резко бросил через плечо застывшим чуть в отдалении распорядитель и двум лакеем. Карно. Немедленно выделите людей, чтобы они помогли лорд-канцлеру добраться до экипажа. И если хоть кто-нибудь проболтается о том, что здесь увидел, то несказанно пожалеет о своей неуместной разговорчивости, — пригрозил он не в силах оторвать взгляд от Леди Джевич, которая осторожно вытирала с подбородка канцлера Империи его же кровавые сопли. Подолом своего безупречного белого платья. Справочный материал. Числительные. 1. Ми. 2. Ад. 3. Нил. 4. Кан. 5. Лем. 6. Инг. 7. Со. 8. Тол. 9. Нирх. 10. Кайн. 10 дней в неделе. 30 дней в месяце. И 10 безымянных дней месяца лайка Между вторым и третьим зимним месяцами Сулим и Ренгари. Месяцы зимы – Нарви, Сулим, Ренгари. Месяцы весны – Верки, Лотис, Серми. Месяцы лета – Юрми, Яван, Наргель. Месяцы осени – Хисим, Нынил Арис. 15 Сулим – Новый год. Отдельная благодарность за помощь, поддержку и доверие Марине Власовой, Яне Горшковой и Анне Трахтенберг. Конец книги. Читала Вета.